Семьдесят пять тысяч. Ночью, часов двенадцать, по Тверскому бульвару шли два приятеля. Один высокий, красивый брюнет, в поношенной медвежьей шубе и цилиндре. Другой, маленький, рыженький человек, урыжим пальто с белыми костяными пуговицами. Оба шли и молчали. Брюнет слегка насвистывал мазурку, рыжий у горюмы глядел себе под ноги, и то и дело сплевывал в сторону. «Тьфу! Тьфу! Не посидите ли нам?» предложил, наконец, Брюнет, когда оба приятели увидели темный силуэт Пушкина и огонек над воротами Страстного монастыря. Рыжий молча согласился, и приятели уселись. «У меня есть к тебе маленькая просьба, Николай Борисович», сказал Брюнет после некоторого молчания. «Не можешь ли ты, друг, дать мне взаймы рублей 10-15? Через неделю отдам». рыжи молчал. «Я не стал бы тебя и беспокоить, если бы не нужда. Скверную штуку сыграла со мной сегодня судьба. Жена дала мне сегодня утром заложить свой браслет. Нужно ей за свою сестренку в гимнаджу заплатить. Я, знаешь, заложил и вот при тебе сегодня в стукалку нечаянно проиграл». Рыжий задвигался и крякнул. «Ах, пустой ты человек, Василий Иванович!» Сказал он, покрививший рот злой усмешкой. «Ха, пустой человек!» Какое ты право имел садиться с барынями и играть в стукалку, если ты знал, что эти деньги твои, а чужие? Ну, не пустой ли ты человек, не факт ли? Постой, постой, не перебивай. Да, я тебе раз и навсегда выскажу. К чему это вечно новые костюмы, эта вот булавка на галстуке? Для тебя ли нищего мода? К чему этот дурацкий цилиндр? Тебе, живучему за счет жены платить 15 рублей за цилиндр, когда отлично, ни в ущерб, ни моде, ни эстетики ты мог бы проходить в трехрублевой шапке. Чего это вечной вечное хвастание своими несуществующими знакомствами? Знакомый с Хохловым, и с Плевакой, и со всеми редакторами. Когда ты сегодня лгала своих знакомцах у меня за тебя глаза и уши горели. Лжешь и не краснеешь. А когда ты играешь с этими барынями, проигрываешь им Женина деньги, ты так пошлый и глупо улыбаешься, что просто пощечины жалко. Ну, оставь, оставь. Ты не в духе сегодня. Ну, пусть это фатовство есть мальчишество, школьничество. Я согласен допустить это Василий Иванович. Ты еще молод. Но не допущу я, не пойму одной вещи. Как мог ты, играя с теми куклами, сподличить? Я видел, как ты, вставая, достал себе из поднизу пикового туза Василий Иванович покрастел, как школьник, и начал оправдываться Рыжий настаивал на своем Спорили громко и долго, и, наконец, оба мало-помалу умолкли и задумались «Это правда, я сильно завертелся», — сказал Брюнет после долгого молчания «Правда» Весь я потратился, задолжался, растратил кое-что чужое и теперь не знаю, как выпутаться. Знаешь ли ты то невыносимость, скверное чувство, когда все тело чешется и когда у тебя нет средства от этой чесотки? Нечто вроде этого чувства я испытываю теперь. Весь по уши залез в дебри, совестный и людей, и самого себя. Делаю массу глупостей, гадостей и самых мелких побуждений и в то же время никак не могу остановиться. скверда Получи я доследства или выиграть так бросил бы кажется все на свете и родился бы цистого а ты николай борис я осуждаю меня не бросай камня вспомни пальмовского не клюшева помню я твоего не клюшевы сказал рыжий помню сожрал чужие деньги налопался и после обед захотел покайфовать перед девчонкой расхныкался до обеда небось не поктыкал Стыдно писателям идеализировать подобных подлецов. не будь у этого неклюжего счастливой наружности и галантных манер, не влюбилась бы в него купеческая дочка и не было бы раскаяния. Вообще, подлецам судьба дает счастливые наружности. Все ведь вы купидоны. Вас любят, вас влюбляются. Вам страшно везет по части женщин. Рыжий встал и заходил около скамьи. «Твоя жена, например...» «Честная, благородная женщина! За что она могла полюбить тебя? За что?» «И сегодня вот, целый вечер, в то время, когда ты врал и ломался, я отрывал от тебя глаз хорошенькая блондинка. Вас, Неклюжевых, любит вам жертвует а тут всю жизнь работаешь, боешься, как рыба блед, честен, как самочестность, и хоть бы одна счастливая минута!» «А еще тоже, помнишь, «Был я женихом твоей жены, Ольги Алексеевны, когда она еще не знала тебя. Был немножко счастлив, но подвернулся ты, и я пропал?» «Ха-ха-ха! <режит> Ревность!» — успехнулся брюнет. «А я и не знал, что ты так ревнив!» По лицу Николая Борисовича пробежало чувство досады и годливости. Он, машинально сам того не создавая, протянул вперед руку и махнул ею. Звук пощечины нарушил тишину ночи. Солидор слетел с головы брюнета и покатился по утоптанному снегу. Все это произошло в одну секунду, неожиданно, и вышло глупо, нелепо. Рыжего тотчас же стало стыдно этой пощечины. Он уткнул лицо, полинялый воротник своего пальто и зашагал по бульвару. Дойдя до Пушкина, он оглянулся на брюнета, постоял минуты неподвижно, И, словно испугавшись чего-то, побежал к Тверской Василий Иванович долго просидел молча и не двигаясь Мимо него прошла какая-то женщина И за смехом подала ему его цилиндр Он машинально поблагодарил, поднялся и пошел Сейчас судение начнется Думал он через полчаса, взбираясь по длинной лестнице к себе на квартиру Достанется мне от супруги за проигрыш «Всю ночь будет проповедь читать. Черт бы ее взял совсем! Скажу, что потерял деньги!» Дойдя до своей двери, он робко позвонил. Его впустила кухарка. «Поздравляю вас!» — сказала ему кухарка, ухмыляясь во все лицо. «С чем это?» «А вот увидитесь! Смилости вился Бог!» Василий Иванович пожал плечами и вошел в спальню. Там, за письменным столом, сидела его жена Ольга Алексеевна, маленькая блондиночка с папильотками в волосах. Она писала. Перед ней лежало несколько уже готовых, запечатанных писем. Увидев мужа, она вскочила и бросилась ему на шею. «Ты пришел!» – заговорила она. «Какое счастье! Ты не можешь себе представить, какое счастье! Со мной истерика была, Вася, от такой неожиданности. На, читай!» И она, прыгнув к столу, взяла газету и поднесла ее к лицу мужа. «Читай. Мой билет выиграл 75 тысяч, ведь у меня есть билет, честное слово, есть. Я скрывала его от тебя, потому что эм, потому что ты ты бы задолжал его. Николай Борисович, когда был женихом, подарил мне этот билет, а потом не захотел его взять обратно. Какой хороший человек этот Николай Борисович! Теперь мы ужасно богаты». «Ты теперь исправишься, не будешь вести беспорядочную жизнь, ведь ты кутил и обманул меня от недостатков, от бедности. Я это понимаю. Ты умный, порядочный». Ольга Алексеевна прошлась по комнате и засмеялась. «Вот неожиданно сходила я, ходила из угла в угол, бронила тебя за твое распутство, ненавидела, и потом села оттаски газету читать. И вдруг вижу, написала всем письма сестрам, матери. тот то обрадуется бедные. Но куда же ты?» Василий Иванович заглянул в газету Ошеломленный, бледный, неслужащий жены Он простоял некоторое время молча, что-то придумывая Потом надел свой цилиндр и вышел из тому «На большую Дмитровку! Номера НН!» — крикнул он извозчику В номерах он не застал того, кто ему был нужен Знакомый ему номер был заперт «Она должно быть в театре», — подумал он «А из театром ужинать поехала» «Подожду немного». И он остался ждать. Прошло полчаса, прошел час, он прошелся по коридору и поговорил с сонным лакеем. Внизу на номерных часах пробило три. Наконец, потеряв терпение, он начал медленно спускаться вниз к выходу. Но судьба шалилась над ним. У самого подъезда он встретился с высокой, тощей брюнеткой, окутанной в длинное боа. За ней по пятам следовал какой-то господин в синих очках и мерлужковой шапке. «Виноват», — обратился Василий Иванович к даме. «Могу ли я обеспокоить вас на одну минуту?» Дама и мужчины нахмурились «Я сейчас», — сказала дама мужчине и пошла с Василием Ивановичем к газовому мурашку. «Что вам нужно?» «И я к тебе, к вам, Надин, по делу», — начал заикать Василий Иванович. «Жаль, что с тобою этот господин, а то я бы тебе все рассказал». «Да что такое, мне некогда». «Завела себе новых обожателей, да и некогда». «Хороша, нечего сказать. За что ты прогнала меня от себя под Рождество? Ты не захотела со мной жить, потому что я тебе не доставлял достаточно средств к жизни? Вот ты и не права, оказывается». «Да, помнишь ты тот билет, что я подарил тебе на именины? На, читай. Он выиграл 75 тысяч». Дама взяла в руки газету и жадными, словно испуганными глазами, стала искать с телеграммой из Петербурга. И она нашла. В это же самое время другие глаза, заплаканные, тупые от горя, почти безумные, глядели в шкатулку и искали билета. Всю ночь искали эти глаза и не нашли. Билет был украден, и Ольга Алексеевна знала, кто украл его. В эту же самую ночь Рыжий Николай Борисович ворочался сбоку бок и старался уснуть, но не уснул до самого утра. Ему было стыдно той пощечины. Антон Павлович Чехов. 75 тысяч. Читал Джохангир Абдулаев. 8 августа 2022 год.